что предпочтительнее было лечь голодным. Гордон стал подниматься и одолел уже половину марша, когда за спиной бухнул отозвавшись, ёкнувший селезенкой, громкий двойной удар. Почта! А вдруг от розмари? Лязгнула наружнее откидная створка почтовой прорези,